до окрайки выходил из квартиры. Его кликнула жена. Полковник пришёл, полез в губам. «Тш! Светку разбудишь? Подожди, я тебе бутерброды сделаю. Сел уж. Он отрицательно покачал головой. Нет времени, Леду. Я постараюсь, недолго. Вряд ли она поверила. Что у тебя с лицом? спросила жена. Кровь? Украинский потрогал щуку. Порезался, когда боролся. А, это, полковник отмахнулся. Ерунда. До свадьбы заживёт. Да ёдом да прижгу хотя бы нет времени лету. Опустив глаза, украинский притворил дверь, пересёк лестничную клетку и нажал кнопку вызова лифта. Машина дождалась у подъезда. Усаживаясь, он запрокинул голову, посмотрел наверх, ожидая, что Лида выглянет с балкона, чтобы помахать рукой. Но она не выглянула, а, возможно, он просто не заметил. До шестнадцатого этажа было далековато. Не успел Украинский войти в кабинет, как появился майор Турбо. Здравия жила, товарищ полковник. Украинский скупо кивнул. «Что это у вас?» — спросил Турбо. «Порезались, что ли?» «Ерунда!» Украинский нетерпеливо махнул рукой. «Плохая примета. Если это была шутка, то неудачная. Что у тебя?» нахмурился Украинский. «То такое дело, Сергей Михайлович!» начал Турбор с заговорческим тоном. «В Пусаши, куда вы позавчера ездили, новое, я бы сказал, открытие!» «Какое еще открытие?» напрягся Украинский. «По его мнению, пяти трупов, обнаруженных оперативниками на старом погосте и в летней кухне, было вполне достаточно, если не для занесения в книгу рекордов Гиббеса, то для пригородного села уж точно». Однако человек, как говорится, предполагает, а что там у тебя ещё? Вот что, товарищ полковник, а ребята в доме в горожонке Реви тайник в погребе обнаружили. А там сумка милых крырчу, чуть не выпалил украинский, но вовремя прикусил язык. Хотя это было бы логично, и он предполагал такой вариант. Оружие, товарищ полковник. Какое оружие? Это действительно было не ошибностью. Что за оружие? Стрелковая, автоматическая, товарищ полковник. Автомат Калашникова, десантный вариант. И ППШ, можно сказать, времен войны. Спчатки, уточнил украинский. Полно, ну, Сергей Михайлович. Надо снять у Братасова и его дружков. Они, кстати, как? Сидят, товарищ полковник. Тихо, прав не качают, не возбухают. Вот и хорошо. Значит, организуют так телоскопию. сделает Сергей Михайлович. Ты говорю, задержанная рыви на напрос просилась. Так то ж, что творишь, полковник? Давай сходим, поговорим. Суббота около обеда. Как блядь ты издевался, вздохнул Савитарьков, потрясённый известием об обекции Бантуры до самых подтрахов, даже глубже. Ты что лепишь, падла? Я тебя к ноба, а он же тебе фух порву. Появившись в двух шагах подифацкий, с привегой покосился на Лёню. А что-то не так, Лёня. Не так! Чуть не зарал ветрику. Да у нас полна хоропа. Кто это звонит? Рыжий, будто ругатец орвоблинул винтарь. Дедуносок сраный, мать его через кромысло. — А кто спешал-то? — спросил Бонифадский. — Да мудак твой киевский! — говорил я, блядь, нахуй! Тебе надо было его сразу кончать! Потемневший от ярости лицо огнемета заставило Бонифадского отшатнуться. Они стояли на крыльце. Торчать с заваленным трупами бунгало было ни в моготу, ни тому, ни другому. Уж слишком там нахозяйничалась смерть. Они выбрались на свежий воздух, оставив милицейского офицера и трех бандитов коченеть в полумараке бунгало. — Что же делать? — растерянно спросил Бонифацкий. Ему и в голову не могло прийти, что Бандура проявит такую прыть. Хотя, стоило, вероятно, предположить нечто подобное. — Я предупреждал, он парень не промах, — сказал Бонник. За минуту до того, как Горыжий вышел на связь, огнемет отдавал распоряжение прочесать окрестности, прикладываясь то к рации, то к пол-литровой бутылке артемиды. Мила с Любчиком не могли уйти далеко. Телохранители Бонифадского, белый с желтым, выехали на трассу, пора швырнуться на удачу вдоль дороги. Леонид вызвал подкрепление, прибытия, которое ждал с минуты на минуту. Требовалось немало людей, чтобы организовать массированную облаву по всему побережью. Своду рыжего спутал все карты. кипит вместо одной головной були у них была сразу дзы я тебя олигофрен ты обдобаный лично за яйца на суку повешу пообещал огнем рыжему но не оборвуй в шопу засуну как ты мог так облашать а твою мать гурок клон недоразвитый пупарак — Леня! — оправдывался из динамика Рыжий. — Он, видать, профи. Только мы с Дагая пушки вынули. Костый кача задал. — Где-то тускоглазый недоносок! — перебил Витряков. — А ну давай его сюда! Не могу! Рыжий едва не плакал. Этот гад неместный за Гая. Того! С крыши столкнул. Да Гай там! У пансионата остался! Он прямо на катушку из-под камеля упал. Киевский не дам берен замочил до Гая. Это было во все хорошо. Да смерть вот косьёл такой. Было непонятно, чья терес прозвучало оскорбление. Что Леонид сплошился Банифацкий? Что ты б ещё? Киевский уделал на Гая с крыши впихнул, а ты такой ксюнишка. Апп петь пробормотал Банифацкий. И, видать, грамотного штриха Парихала по твою душу выслал. Где он сейчас?» Петриков вернулся к Рыжему. «Да в стройке лежит, я ж сказал! Киллер, мудак! В пансионате засел! В каком пансионате, дебил?» А Рыжий назвал пансионат. — Отправляй туда всех людей! — велел Бонифацкий после того, как огнемет передал ему слова Рыжего. — Не дай ему уйти! — предупредил Ветрякову рацию. — Ты понял, Рыжий? Это твой последний шанс! Вывернется! Я тебя урою! Бля буду! Отвечаю! — Я в дороге звоню! — упавшим голосом признался Рыжий. — Из машины! Отсюда до стройки метров четыреста будет! С копейками! Вдруг он уже свалил! как ты в машине оказался, — вновь осатанил Ветряков, — рацию в салоне забыл, тем хуже тебе, кзел. Сообразив, что дело табак, Рыжий в отчаянии обернулся назад и обнаружил дорожную сумку, оставленную бандурой на сиденье. — Леня, ты покойник Рыжий, Леня, тут сумка его, киллера, то есть с ховном разным, А рыжий вывернул сумку наизнанку и перебрал содержимое дрожащими руками. «Паспорт тут! А ведь билеты! Еще барахло разное!» Под руку попался бумажник, опущенный Рыжим по старой вертухайской привычке, почти такой же могущественный, как и инстинкт самосохранения. Лопатник без лишних слов перекочевал во внутренний карман Рыжего. «Пусть сохранит сумку!» — неожиданно подключился к разговору Бонник. «Хватин этой!» «На кой?» — удивился огнемет. «Есть дельная мысль», — сказал Бонифадский, и впервые за последний час улыбнулся. «Путин, на кого обоих ментов списать?» «Голова!» — согласился Ветриков, на ходу сообразив, что к чему. «Рыжая, ты все понял!» Еще раз в самых убедительных выражениях, напомнив Рыжему о персональной ответственности, Ветриков принялся стягивать все силы к пансионату. Боник в свою очередь взялся за сотовый. Я пока к концу году позвоню. Пусть милу милиция ищет. Ненавижу легавых, проборчал огнемёт между делом. Но возражать не стал. Обстоятельства складывались таким образом, что пригодится любая помощчка. Про шерсть стяп, обережь её, сказал Банифацкий, хычно в конце концов. И иголка. Пойду.